Глава пятнадцатая Влад сам не мог себе объяснить, зачем решил позвонить Асе. Просто вдруг взял телефон и набрал номер. Девушка не ответила. Морозов с удивлением посмотрел на дисплей, хмыкнул, отключил и набрал еще раз. Гудки шли и шли, но Ася как-то не спешила, и Влад начал потихоньку закипать. набрал новый номер. «Вы где?» «У дома объекта», ответила Кристина, одна из двух присланных корсаком детективов. «Объект квартиру не покидал?» «Нет», спокойно ответила девушка. «Бабушка с ребенком гуляли, а объект сегодня еще не выходил». «Ясно. Продолжайте наблюдать». Бросил Влад и отключился. Походил по комнате, размышляя. «Ушла в ванную?» «В туалете сидит?» «Ладно, он перезвонит через десять минут». Поминутно проверяя, не истёк ли им самим назначенный промежуток, Морозов пытался вникнуть в один из отчетов ревизоров. «На производстве было не просто плохо, а хуже некуда». Полный бардак в документации. Валентина Сергеевна предполагает, что часть они успели уничтожить и исправить, но и того, что осталось, было достаточно, чтобы понять, Сорокин воровал. Нет, не воровал, а практически присваивал себе львиную долю прибыли от реализации продукции. Явно в доле были и главбух, и первый зам Сорокина. Сырьё закупали по одной цене, а в накладных рисовали другую, более высокую. При отпуске цемента происходило все наоборот. Оптовики брали его по одной цене, а в документах указывали более низкую. Цвели махинации с заработной платой. Оказалось, что на предприятии работают мертвые души, которых никто никогда на рабочем месте не видел, но зарплата им начислялась регулярно. Жонглирование со списанием техники и материалов по документам, они списывались и еще и уничтожались, были приложены счета на вывоз и утилизацию, а в реале, как оказалось, продавались. Кроме этого, под списание подводились вполне рабочие и качественные вещи. Масштаб махинации оказался настолько велик, что Морозов понимал, надо поставить в известность отца». однако решил отложить звонок еще на несколько дней, опасаясь, что родитель тут же направит в Энск экспертную группу и, не дай бог, еще сам надумает прилететь на день-два, пока ему не до визитов. Десять минут прошли, и Влад опять набрал Асю. И снова гудки шли, но ответа он так и не дождался. «Да какого хрена?» выругался мужчина, выскакивая из дома на улицу. «Ты меня еще и игнорировать будешь? Денис, машину поведу сам». Пока ехал, несколько раз еще набрал и опять без ответа. «Да что там стряслось? Где она?» размышлял Влад, стараясь все таки не слишком нарушать ПДД и сдерживая рвущееся наружу бешенство. Почти доехав до дома Аси, Вспомнил, что там еще и Катя, и свернул к магазину. Что там любят дети? О, Киндер, сюрприз подойдет. Сгреб всю коробку, машинально оплатил, и под удивленные взгляды продавцов вывалился на улицу. Когда Влад вышел из машины, осмотрел двор и своих наемных работников не заметил. Еще немного покрутил головой и решил позвонить. Да, Владислав Александрович! отозвался Никита. «Я вас не вижу», — обвиняюще проговорил Морозов. «Мы вас прекрасно видим. Вы стоите возле темно серой Toyota Camry с коробкой киндер-сюрпризов в руках и телефоном у правого уха», — спокойно ответил мужчина. «А, ну ладно», — опять завертел головой Влад. «Если вам что-то надо, например, отойти, то полчаса у вас точно есть». Я позвоню, когда уйду. Хорошо. Уже более-менее успокоившись, Морозов поднялся на второй этаж и нажал кнопку звонка. Дверь открыла Ася. Влад? Удивленно подняла она брови. Вроде ты мне неделю дал, или уже передумал? А я не к тебе. Оттер ее в сторону мужчина и вошел в прихожую. Я к дочери. Продемонстрировал он коробку. «А ты почему на звонки не отвечаешь?» «А ты звонил?» Продолжала изображать непонимание Ася, надеясь, что не переигрывает. Я не слышала. «Мам, где мой телефон?» «Не знаю», — отозвалась из комнаты Мария Алексеевна. «Вечно ты его где попало бросаешь. Кто там пришел? «Это я, Владислав». подал голос Морозов, проходя в комнату. «А где здесь девочка Катя?» «Вот Катя!» Выпрыгнула дочка и всплеснула руками, увидев коробку. «Ух ты! Это мне?» «Тебе!» Довольно расплылся Влад. «Ты была послушной девочкой, и вот тебе вкусный подарок!» «Держи!» «Нет, постой!» Я лучше вот сюда поставлю. Налетай, малявка. Катя стояла и смотрела на коробку, потом перевела взгляд на маму. «Ну, что же ты?» — удивился Владислав. «Все твои. Разворачивай скорее, смотри, какие там игрушки, и ешь шоколад». «Кате нельзя шоколад», — тихо сказала Ася. «У нее на него аллергия». «Блин, я не знал», — растерялся мужчина. «На что у нее еще аллергия?» «На шоколад и клубнику», — прошептала Катя. «Ладно, шоколад нельзя, но там же еще игрушки», — попытался спасти ситуацию Влад. «Давай, смотри, что там внутри, какие сокровища!» «Но это же танчики!» «Это для мальчиков». Катя подняла голову и заглянула отцу в лицо. «А они отдельно для мальчиков и девочек. Блин, Катюша, прости, не знал». Dad doesn't understand anything in toys and in children», обратилась Катя к матери. «Дед will learn», ответил ей Влад. «Я очень-очень постараюсь». Ася вздохнула и беспомощно посмотрела на Марию Алексеевну. «Катя, а давай прямо сейчас поедем в магазин, и ты сама выберешь, что захочешь», — предложил отец. Все, что захочу», — распахнула глаза на пол лица девочка. «Мама, можно?» «Можно, но я поеду с вами», — ответила Ася. «Иди переоденься». «Бабуля, погладь скорее мой синий сарафан!» Катя потащила бабушку за руку к гладильной доске. Мария Алексеевна переложила стопку белья и крикнула Асе. «Вот твоя пропажа! Катя, отнеси матери телефон!» «Дай-ка его мне!» — попросил Влад и набрал Асин номер. Телефон тихо загудел. «На беззвучке он», — отобрала у него трубку Настя. «Вчера выключила и забыла, куда положила». Владислав и так чувствовал себя по-дурацки. Это ж надо было умудриться, приволочь ребёнку в подарок то, что тому нельзя и неинтересно. А теперь ещё и глупая ситуация с телефоном, когда он названивал и мчался, накрутив себя. Нет, положительно, из-за у него все мозги на бикрень. Асе совсем не хотелось никуда ехать, но отпустить с Владом Катю одну она не могла. Ну, не бабушку же просить. Потерпит как-нибудь часок. «Пап, а мы куда поедем?» «Это твоя машина? В Взаправду?» Анька из первого подъезда говорила, что у меня папы совсем нет. «Вон она стоит! Можно я тебя за руку возьму?» тараторила Катерина. «Аня, это мой папа! Мы едем в магазин на папиной машине!» Ошеломлённая Ася только глазами хлопала. «Когда это ты успел ей сказать?» — обратилась она к Владу. «В тот же день», — ответил Морозов. «Ты-то, похоже, не торопилась рассказать дочери, что я ее отец». «А должна была», — удивилась Ася. ты-то настолько не торопился, что аж семь лет прошло, и встреча произошла случайно. Так-то еще бы семь раз по семь и не вспоминал. Тебе игрушки. А ей каково? Сейчас привяжется, а ты потом опять исчезнешь из ее жизни». «Да откуда мне было знать, что ты беременна была?» — прошипел Влад. «Я что, ясновидящий или экстрасенс? Твоя собственная мать отказалась дать мне твой адрес или телефон. Что я должен был сделать?» Всероссийский розыск объявить? Я уже говорил, что не собираюсь исчезать. Моя собственная мать сделала это, потому что твой собственный отец пригрозил, что превратит мою жизнь в ад, если я посмею тебе о себе напомнить. И сейчас ты с успехом это обещание притворяешь в жизнь. Всё хватит, иначе мы наговорим друг другу лишнего. Что было, то было. Не надо вспоминать, раз изменить уже ничего нельзя». «Садись в машину, если не передумала с нами ехать. Катя вон уже устала одна сидеть и нас ждать». Ася открыла дверь и села сзади к дочери. «У тебя нет детского кресла. Первый же гаишник нас высадит и выпишет штраф». Разберемся, коротко ответил Влад, заводя мотор. «Катюша, говори, куда поедем. Куда тебе больше всего хочется?» «А можно в парк?» «Можно. Но мы же в магазин собирались. Или ты передумала? Не хочешь игрушку?» «Хочу». Катя замерла, раздумывая, что ей хочется больше — покормить в парке уточек и покататься на карусели или выбрать, какую она сама захочет игрушку. «В парк мы на автобусе можем поехать, когда у мамы будет выходной», — решила девочка. «Поехали в магазин!» Влад шел чуть сзади Ася и Кате и с интересом наблюдал, как они разговаривают, с удовольствием отвечал на бесконечные Катины почему, сам себе удивляясь, азартно помогал дочери тестировать игрушки, и в результате они провели в торговом центре целых три часа и ушли обвешанные пакетами. «Можем поехать в парк, если ты хочешь», обернулся Влад на заднее сиденье. Катя, счастливая и уставшая, помотала головой. «Нет, я домой хочу. Мне столько всего надо показать бабуле». «Как скажешь». Улыбнулся он дочери и покосился на Асю. «Ты так и будешь со мной в молчанку играть?» Негромко спросил он. «О чем ты хочешь, чтобы я с тобой поговорила?» Поинтересовалась Настя. «Ну, хоть про Катю расскажи, что ли». «Ведь ничего не знаю о дочери». Вон, как лханулся с этими киндерами, до сих пор стыдно. «Тебе как проходили беременности, роды или помесячно со дня ее рождения?» Ехидно поинтересовалась Ася. «Ась, ну я же по-хорошему, зачем ты? Просто расскажи, какая она, что любит, что не любит, о чем мечтает». «Любишь ты, Морозов, на все готовенькое». Нет уж, хочешь быть отцом, разговаривай с ребенком сам. Будет доверять, сама тебе все расскажет, еще и слушать устанешь. Только смотри. Если ты ее обидишь или разочаруешь, я тебя из-под земли достану. Не собираюсь я своего ребенка обижать. Кстати, я смотрю, она английский знает. Это ты молодец, что учишь. В современном мире без знания английского не обойтись. «И английский, и немецкий, и итальянский», — фыркнула Ася. «Они для нее такие же родные, как русский». «Не понял?» «Да я с ее рождения разговаривала с ребенком на всех языках. Что тут не понять-то? День по-английски, день по-немецки, день по-итальянски, и снова по кругу. Катя свободно разговаривает на всех четырех. «Супер!» Ну ты даешь, и немного помолчав, ты это. Прости, если что. Я бываю груб и резок, не привык ни перед кем отчитываться и оправдываться. Ты только не спорь со мной и слушайся, и я для тебя все сделаю. Катя спит, прервала разговор Ася. Умаялась. Первый в жизни шопинг. Что? «Раньше никогда ей игрушек не покупали, что ли?» «Покупали, но не по три часа подряд», — парировала Ася. «Катюша! Кать! Приехали!» «Не буди. Я ее на руках отнесу, а ты лучше все пакеты захвати», — предложил Влад. «Я все не унесу за один раз». «Ладно, возьми какие полегче, за остальными я сам вернусь». — Папочка, — сонно пробормотала Катя, — а где ты будешь спать? — Что? — изумился отец. — У нас с мамой один диван. Мы там вместе спим. А в зале на другом диване спит бабуля. Надо тебе кровать купить, только ее поставить некуда. Продолжал ребенок. Катюша! «У папы есть свой дом. Он там будет спать». «Ты проснулась? Может быть, сама пойдешь? сказала Настя. «Нет». Катя обняла отца за шею и крепче к нему прижалась. «Я сплю и не могу идти». Владислав занес дочь в комнату и осторожно положил на диван. Девочка продолжала держаться за его шею. и он вынужден был к ней близко наклониться. — Папа, — прошептала Катя, — я хочу, чтобы ты с нами жил. Все папы живут в одном доме со своими дочками. Я буду очень-очень послушная, только больше не уходи на свою работу. На этом силы ее окончательно оставили, и девочка заснула. Растроганный Влад еще некоторое время посидел рядом с дочерью, потом аккуратно снял со своей шеи ее ручку, подтянул повыше и подоткнул плед, встал и споткнулся о полные слез Асины глаза.